Языковой барьер. За человеческой мыслью не угонишься. Оказывается, пациентки моей матушки, когда им прописывают свечи, делают так. Бросают их в унитаз, а после садятся и исправляют нужду. Они не выбрасывают свечи, нет, они пребывают в полной уверенности, что после этого поправятся. Да и я никогда не был уверен, что меня правильно понимают. Помню, попросил одного больного... Наровистого такого хорохористого старичка с бородой коротечного козлика встать, вытянуть руки и закрыть глаза. И что он сделал? Мне не описать того, что он стал делать. Он изогнулся змеевиком, высунул язык, зажмурил один глаз, раскинул руки и начал приседать пистолетом, кренясь на бок и багровее лицом. — Что вы делаете? Что, что это? — закричал я. э, -э, -э проблеял он, склоняя и голову тоже, глядя на меня свободным глазом.